Глава седьмая. Я заглянул за угол и увидел пятерых людей. Четырех белых и одного черного. Сразу стало ясно, наш клиент. То есть Василий. Вряд ли это какой-то другой чернокожий. Поэтому без раздумий можно было за него впрягаться. Белые мужики тиранили Василия. Трое с трудом, но удерживали его за руки. Чтобы он не двигался. Четвертый же стоял впереди. И под ним ногой на песке была нарисована большая, но очень неровная буква И. Мужик топнул по ней ногой, и песок вспыхнул серым светом. Энергия начала распространяться по телу. «Ну чё, Васёк?» Мужик, похожий на расхлябанного киплинга без очков, подошёл к Василию. «Отгадаешь загадку?» «Мы тебя отпустим». «Нет, пеняй на себя». Василий ничего не отвечал а лишь скалил белые зубы. — Как черная женщина борется с преступностью? — спросил мужик и хищно ухмыльнулся. Василий молчал. — Думаю, что из принципа. Хотя ответ он, скорее всего, знал. — Кому, как не чернокожему, знать все шутки про негров? — Ну что? Киплинг выхаживал из страны в сторону. — Не знаешь ответа? — Ну уже подумай. — Это очень просто. Василий оставался непоколебимым. Он с напряженным лицом смотрел куда-то в сторону и не произнес ни слова. «Неужели так сложно?» — хмурился мужик. «Ты даже не стараешься. Хочешь вернуться домой в синяках? А что мамочка твоя на это скажет?» Я не вмешивался и с интересом наблюдал за реакцией Василия. Пока что он показывал себя очень достойно, в отличие от остальных. «Ну, хорошо. Раз ты молчишь, отвечу я. Не портит же веселье. Да, парни?» «Да!» — согласились остальные. Мужик почти вплотную подошел к Василию и придвинул к нему свою щетинистую рожу. Начал говорить, разбрызгивая слюни. «Как черная женщина борется с преступностью?» Мерзлотная улыбочка поползла по лицу. «Она делает аборт!» И только мужик раскрыл рот, чтобы начать смеяться, как Василий качнул свою бычью шею назад и со всей силы вдарил лбом по и так кривому носу. После гадкого хруста следует бабский вскрик. Мужик хватается за лицо и отходит назад. «Ах ты, ублюдок!» Сплевывает кровью. «Теперь шутки точно кончились. Держите его крепче!» Он поднял кулаки над собой и по ним... Заструились ветреные вихри. Если удар такими силами придется по незащищенному лицу, будет худо. Мужик заносит руку назад, готовясь к шквалу мощных атак. Но как только он собирается совершить удар, энергия с его рук пропадает. Эх, где? Недоумевает он и смотрит на свои руки. Оборачивается назад. и щурится от слепящего света. Прикрывает глаза рукой. Все остальные, не имея сил, сопротивляются солнечному напору. Опускают Василия и отворачиваются от лучей. Что происходит? Ничего не видно. Откуда взялось солнце? Через мгновение свет рассеивается, и все вокруг снова погружается в неблагополучный мрак. Я стою на том месте, где недавно была нарисована буква «И». Я без проблем растер песок ногой, лишая тем самым сил недокиплинга. «Ты кто такой?» — спрашивает мужик. «Продолжи стихотворение». Белеет парус одинокий. Мужик молчит и с наклоненной в бок головой смотрит на меня, как на экзотического зверя. «Что? Не хочешь? Совсем поэзию не любишь? Для тебя это странно? Да ты оху...» «Ладно, перебиваю я мужика, как хочешь». Кивая в сторону, мужик и все остальные поворачивают голову и видят безупречную «йо», что левитирует над землей. «Какого хуй?» Срываясь с места, светящаяся подошвой я пинаю мужика в грудь. Он с огромной скоростью отлетает назад, печатывается в своего друга и вместе они врезаются в стену. Я, соединяю руки, развожу их в стороны из воздуха вырастает солнечный лук с прижатой к тетиве стрелой. Я привожу его в боевое положение и направляю на одного из оставшихся в сознании ублюдков. Медленно перевожу на другого. Они поднимают руки вверх и начинают молить о пощаде. Василий в это время без страха, а скорее с интересом, разглядывает меня. Я отпускаю натянутую тетиву, и стрела вонзается в кирпичную стену в метре от испуганного дрища. «Кыш!» Два припугнутыша на всех скоростях убегает прочь. «Я вас знаю?» Вдруг спрашивает Василий, подходя ближе. «Я думал, сначала будут благодарности». Улыбался я. «Прошу прощения!» Василий складывает перед собой ладони, как в молитве, и делает небольшой поклон. «Благодарю вас!» Вы очень меня выручили. Если бы не вы... Отвечая на твой вопрос, вряд ли. Но это обязательно нужно исправить. Ведь мы... Родня? Родня? Недоверчиво произнес Василий. Да. Родня? Я все тебе расскажу. Только давай поговорим где-нибудь в другом месте. Можно у меня дома, если вы не против. Не против. Только... Давай на ты. Хорошо? Без проблем. А как вас? Тебя зовут? Андрей. Очень приятно. Василий. Он протянул мне руку, и я ее с удовольствием пожал. Взаимно. Я заметил, что Василию успели повредить ногу, и теперь он слегка прихрамывал. Дабы не напрягать его походами на несколько километров, по дороге поймал такси. Через пять минут езды мы доехали до точки и высадились возле дома. Нас встретила та же женщина, с которой я уже разговаривал. Это была мама Василия, жена Альберта. Больше внутри никого не оказалось. Василий с мамой жили вдвоем, и больше у них никого не было. Это грустно, хотя и у кого-то даже такой семьи нет. Маму Василия звали Мариной. Марина налила нам чаю, усадила на кухне, а сама скрылась у себя в комнате. Я отхлебывала ароматный пуэр, И осматривался. Здесь царила просто идеальная чистота. Казалось, мама Василия убирается, не переставая. Василий переодел рабочую форму и сидел передо мной в домашней рубашке. Я заметил, как на груди у него болтается крестик. Точно такой же есть и у Марины. Сделав еще глоток, я, наконец, начал разговор. И начал с самого главного. Я. Теперь глава рода Воронцовых. Василий молчал несколько минут, глядя на отражение в кружке. — Все-таки знаю, — произнес Василий. — Что? — Я вас знаю. — Прости. — Тебя. Ты еще совсем маленький был. Ничего не помнил. Отец приводил меня с вами поиграться. Как поживает сестра? — Соня. — Теперь хорошо. И извини за вопрос», — Василий отпил Пуэра. «Но я, кажется, слышал о том, что ты серьезно болен». «Ах, да не переживай, это в прошлом». Бог смилостивился. «И я теперь здоров, как бык. И это очень хорошо. Я рад», — искренне отвечал Василий. «Теперь все будет по-другому», — сказал я. жизнь воронцовых Наконец изменится. А что с Олегом? С тем, кто был главой в последние годы? Дядя Олег. Он мёртв. И ты первый, кто об этом знает. Кроме меня. Мёртв? Сощурился Василий. Да. С семьёй разбился на самолёте. Соболезную. Василий слегка поклонился. Спасибо. И чтобы тебя ничего не мучило, «Нет, не я убил его. Я об этом и не думал. Ну, мало ли. Но я точно знаю, что его убил кто-то другой. Откуда ты это знаешь?» «Трудно сказать. Я чувствую это. Это так и есть. Хорошо. И кто это сделал? Есть предположение. Это мне и предстоит выяснить. Нам предстоит выяснить». Я поглядел на лужицу Пуэра, болтающиеся на дне кружки. Подлил себе еще. «Василий, будешь на меня работать?» «Ну, конечно! Я обязан вашей семье. Поэтому буду делать все, что вы... что ты мне скажешь. Станешь моей правой рукой». «Идет?» Василий кивнул. «Что касается убийства твоего дяди...» Василий встал со стула и подошел к окну. Взял с подоконника картонную пластинку и вернулся за стол. «Ты же знаешь Иисуса?» «Да, и того, и этого знаю». Он ведь после всего частным детективом стал. «Вау, как нельзя, кстати!» Вот и я об этом подумал. Василий протянул мне карточку. Небольшой черный прямоугольник. Минималистичный дизайн. На нем только имя, род деятельности, И телефон. Я так понимаю, вы с ним общаетесь? Спросил я. Из-за работы редко, но связь поддерживаем. Тогда вот тебе первое задание. Устрой мне встречу с Иисусом. Я-то с ним еще не знаком. Долго придется все объяснять. А тебе он доверяет. Конечно, Андрей, кивнул мне Василий. Я вас веду Ну и прекрасно. Я встал из-за стола. «А, и еще. Не мог бы ты организовать собрание всего нашего когда-то дружного рода?» «Это будет несложно. У меня есть контакты почти всех людей». «На какое число?» «Давай на... послезавтра. Желательно вечером». «Хорошо. Понял. Марина и Василий проводили меня до крыльца. Я попрощался с женщиной, но на секунду попросил задержаться Василия. «Ты там больше не работаешь». Я достал из кармана наличку, что специально снял с банкомата в магазине МАКПов. Мои люди не могут подвергать себя такому унижению ради копеек. Протянул сверток с красными бумажками Василию. Он не стал перечить и принял деньги. Спасибо тебе большое. На следующий день я проснулся очень рано. Все потому, что предстояло ехать в академию. Сегодня понедельник, и помимо собственных испытаний для поступления, я должен был помочь с ними Екатерине. Аксенова кровь из носу должна попасть в список зачисленных. Я ведь дал слово. Ну и плюс ко всему, благодаря этому меня ждет свидание. А после свидания, как известно, обычно бывает что-нибудь поинтереснее. Хотя и, честно признаться, нет. Екатерина привлекла меня не как объект для удовлетворения сексуальных потребностей, вернее, не только поэтому. Как я уже говорил, что-то в ней меня смущало. Что-то внутри девушки таилось такого, что она от меня упорно скрывала. И я очень хотел узнать, что именно. Вообще вся эта ситуация с молодой девушкой изрядно меня выудушевляла. Когда я был столетним повелителем империи, отношения с противоположным полом случались, мягко скажем, редко. Меня это как-то уже и не интересовало особо. Возраст, груз ответственности за страну и все такое. Но теперь я был совсем молодым парнем, что нуждался в женском внимании. Я вызвал такси и поехал в академию. Пока ехал, раздумывал над стратегией разрабатывал план действий на все случаи. Хотя и вряд ли бы была возможность предугадать, что именно меня ждет. То, что готовила Левтина игоревна полнейшая импровизация. Это ведь не рядовой экзамен. Это другое. Одно можно сказать точно. Легко не будет. По крайней мере из-за того, что в зоне моей ответственности находился еще один человек. Я приехал к воротам академии за 20 минут до назначенного времени. Стал дожидаться Аксенову, ее все не было. Несмотря на то, что договорились встретиться в 45 минут 10 девушка отсутствовала и в 50. Решил, что подожду еще пять минут и пойду один. Из-за нее опаздывать не хотелось. Не моя вина, если девушка не может прийти вовремя. Сейчас еще не свидание, поэтому... Я поглядел на часы. 9.55. Ну, что ж. И когда я уже почти поднялся по главной лестнице, то услышал позади себя рев мотора. Обернулся и увидел гоночную Ауди черной расцветки. Машина затормозила возле ворот, чуть не врезавшись в стену. Передняя дверь отворилась, и изнутри чуть ли не выпрыгнула Аксенова. Она захлопнула дверь, перикнула ключами и побежала в мою сторону. Она пробежала всего несколько метров, но как только заметила меня, перешла на шаг. Волосы, что из-за спешки налипли на лицо, она вернула на место, сексуально дернув головой. После поправила черный пиджачок и расстегнула верхнюю пуговицу на рубашке. По лестнице девушка поднималась нарочито изящно. — Давай быстрее, опаздываем! — прикрикнул я, смутив Екатерину. Она смешно приподняла нижнюю губу и ускорила шаг. Когда подошла ко мне, я взглянул в ее кошачьи глаза и почему-то расслабился. К Левтине Игоревне мы шли уже не спеша. Тем не менее, добрались ровно в 10.00. Зам. директора уже ждала нас. Стояла возле кабинета с коварным лицом. Зуб даю. Она потратила всю свою фантазию на то, чтобы меня осадить. наверное в мыслях алевтина игоревна уже упивалась осознанием того, что сейчас вот-вот завалит выскочку. «Здравствуйте». Холодно поздоровался я с ней. «Здравствуйте», — выглядывая из-за моей спины, — произнесла Аксенова. «Ну, что ж», — потеряла широкие ладони замдиректора. «Пройдемте в спортивный зал». «В спортивный зал?» — недоумевала Екатерина. «Лучший ученик. Это универсальный ученик», — говорила Алевтина игоревна отстукивая каблуками впереди нас. Он должен обладать глубокими познаниями в науках, иметь незаурядный ум, крепкое тело и при этом обращаться с энергией своей буквы так же умело, как паук вяжет паутину. — С такой-то толстой задницей она сама-то все это умеет, — шептал я на ухо Аксеновой, а та тихонько хихикала. Когда мы добрались до зала, у дверей нас встретил маленький лысый мужик, судя по всему, физрук. «Все готово?» — спросила у него замдиректора. «Да. я сделал все, как вы сказали, алевтина Игоревна. Можете приступать». «Отлично!» Мы зашли в огромных размеров помещение, алевтина Игоревна подняла несколько рычажков на стене, и оно озарилось искусственным светом. «Что это?» Спортивный зал походил скорее на арену. Пробежавшись глазами, я заметил роботизированные манекены, Специальные беговые дорожки, железные столбы, навороченные платформы, прикрытые коробки с неизвестным содержимым. Здесь было много всего. Алевтина Игревна подошла к нам и начала объяснять расклад. «Всего будет три испытания. Вы проходите их по очереди. Мне не важно, кто первый, кто второй. Тут решайте сами. Если пройдете все испытания, я зачисляю вас на первый курс Академии. Если нет... Наши двери навсегда останутся для вас закрыты. Все понятно? Вполне. Тогда удачи!» Аскала левтины Игревна отдавала безумство. «Вот это я понимаю, вступительный экзамен. Как бы не помереть во время их прохождения». Итак, первое испытание. Зам директора взяла со стола небольшой пульт и сделаны несколько шагов вперед. Оно самое простое. Суть его заключается в том, что вокруг вас будут появляться цели, которые необходимо атаковать». Она нажала на кнопку, и на металлической возвышенности площадью метров 20 квадратных стали появляться манекены. Они мгновенно вырастали из пола в разных местах и прятались обратно. И? Атаковать силой, а иначе попадание не засчитается. За минуту, которая дается на испытание, следует поразить все манекены. Позволяется пропустить лишь одну мишень. А иначе... Мы поняли, поняли. Я повернулся к ошеломленной Аксеновой. Давай ты после меня пойдешь. Хорошо. Тут же согласилась она. В принципе, пока что не предстояло ничего сложного. Обычная проверка боевых умений. Думаю, что справлюсь с этим без особых проблем. Но вот как дела с магией у Екатерины? Да и... А что ждать от второго и третьего испытания? Ох. По небольшой лестнице я взобрался на платформу, и встал на круглую метку в середине, повернулся на Алевтину Игревну и ехидно улыбнулся ей. Она скалилась, держа в руках пульт. Три, два, один. Я согнул палец, и кольцо на нем преобразовалось в МАКП. Скинув перед собой руку, нарисовал в воздухе превосходное ЙО. Оценивать реакцию остальных не было времени. Но я был уверен, что все обомлили от увиденного. Ток пробежал по телу, И я наполнился энергией. «Старт!» — завопила Алевтина игоревна Для такого испытания как нельзя лучше подошел бы мой любимый солнечный лог Его я и создал. Услышав металлический звон позади, резко разворачиваюсь и вижу в двух метрах от меня свеженького блестящего парня. Пускаю стрелу ему прямо в голову, и он грустно опускается вниз. Но не успевает он исчезнуть до конца, как в стране появляется еще один, потом еще и еще. Как грибы после дождя. Тут и там начинают выладить все новые и новые манекены. Какие-то кучкуются, какие-то на приличном расстоянии друг от друга, рядом со мной и в самой дальней точке платформы. Впрочем, совершенно не напрягаясь, я пронзаю их один за одним. И каждого точно в голову, чтоб наверняка... Последняя секунда алевтина злясь, ускорила процесс, стыкая кнопку на пульте без остановки. Манекены вырастались с космической скоростью, но, тем не менее, я успевал их атаковать. В итоге не пропустил ни одного. С победительным видом я слез с платформы и подошел к Екатерине. Пока физрук по приказу замдиректора заменял манекены и настраивал программу, я перешептывался с Аксеновой. «Я тебе конечно, подсоблю». Но всю работу сделать не получится. Скажи, какой стихией ты владеешь? Такой же, как и ты. Светом. Опа! А нам сказано повезло, подруга. Радовался я. Тогда все будет еще проще. Но ты все равно не плашай. Соберись и выложись на полную. Хорошо? Я постараюсь. Ответила Екатерина. А как ты собираешься мне помогать? Сама поймешь, когда увидишь. Аксенова пожала плечами двинулась к платформе. Физрук завершил подготовку и удалился во своясье. На лице Алевтины игоревны расплывалась мерзкая, до да ужаса неприятная, но по классификации счастливая улыбка. Какого черта она радуется? Я ведь только что разнес манекена в пух и прах. У этого может быть только одна причина. Она сказала физруку настроить платформу так, чтобы Екатерина не смогла справиться с испытанием. Ну вот же сука